Глава вторая. Эл Джорнон Марш. Мелисса любила Бентли не менее нежно, чем своего питомца Кимбу. То была прекрасная машина, ее прихоть, и принадлежал автомобиль исключительно ей одной. Именно обладание значило для Мелиссы больше всего ощущение власти. Сидя на обтянутом серебристой кожей кресле, вслушиваясь в глухой рок от мотора, Гордясь, что ее машину любой узнает за Милю, Мелисса чувствовала, как неприятный осадок от разговора с Фрэнсисом растворяется, уносится прочь вместе с завихрениями воздуха позади авто. Бентли был голубого цвета, шестой модели, со складной крышей с механическим приводом. Крышу, впрочем, приходилось держать поднятой, потому как дождь действительно вернулся, на этот раз в виде противной серой морси. Но как может погода быть такой холодной и унылой, это в конце апреля? По словам агента, Альфред Хичкок собирается снимать новый фильм на студии Warner Brothers в Бербанке, что в штате Калифорния, и это ее очень даже устраивало. Как приятно будет снова погреться на солнышке. Кларенс Кип располагался меньше, чем в полумиле от Толли на Отере, приморского городка, едва ли имевшего основания претендовать на этот статус. Тоули окружала не менее четырех различных полос воды. Справа Бристольский залив, слева Ирландское море, а позади разливались истории двух рек — Тоу и Торидж. Отчас казалось, что маленький порт вынужден бороться за выживание, особенно когда поднимался ветер, и волны бесконечной серой чередой накатывались на берег. В такие дни рыбачьи шаланды норовило сорвать со швартовов, а маяк подслеповато мигал, освещая лишь окутывающие его быстро несущиеся тучи. Население городка насчитывало сотни три душ. Большая часть домов размещалась на Марин Парид, протянувшейся вдоль набережной, параллельная ей более узкая улица носила название Ректори Лейн. В число прочих строений, образующих тоули на отри входили, церковь, храм святого Даниила, лавка мясника, пекарня, гаражи и бакалейный магазин, где также продавались различные хозяйственные товары. Многие годы в городке существовал только пап Красный Лев. Однако Мелисса купила здание, где в XIX веке располагалась таможня и перестроила его в отель, который назвала «Мунфлауэр», в честь одного из своих фильмов. Там имелись 12 номеров, ресторан и комфортабельный бар. Полицейского участка в Туули на отри не было, да и нужды в нем никто не ощущал, поскольку, если не считать случаев, когда кучка подростков напивалась и хулиганила по мелочам на пляже, в городке, сколько хватало памяти, не происходило ничего криминального. Не было тут также почтамта, банка, библиотеки и кинотеатра. Тем, кому требовались эти заведения, Нужно было ехать в Байтфорд, это занимало минут двадцать на поезде, курсировавшем взад-вперед по одноколейке из Уинстоу, или примерно четверть часа на машине, путь лежал через знаменитый байтфордский длинный мост. Приезжие иногда удивлялись отсутствию в тоуле рыбных магазинов. Рыбаки распродавали улов прямо с лодок. Мунфлауэр был построен в расчете на растущее число семей из Лондона и других мест, стремящихся отдохнуть от суеты и в летние месяцы, и Мелисса позаботилась, чтобы отель выглядел одинаково привлекательным и для взрослых, и для детей. Более дорогие номера были весьма комфортабельными. Хотя ужин подавали строго в семь, для юных гостей накрывали также полдник в половине шестого. Каждые выходные устраивались концерты и чайные вечеринки, а на лужайке проводились матчи по крокету или французскому крикету. Нянек И лакеев гостей размещали в отдельном здании в глубине сада, которое деликатно убрали с глаз подальше. Мелисса подкатила к главному входу. Дождь к этому времени усилился, и хотя до дверей было всего несколько шагов по гравийной дорожке, ее волосы и плечи успели покрыться каплями воды. Ланс Гарднер, управляющий, прекрасно видел, как она приехала, однако продолжал себе стоять с елейным видом, словно бы ему и в голову не приходило, выйти навстречу с зонтом и проводить ее до здания. Он что, и гостей так встречает?» «Добрый вечер, мисс Джеймс», — сказал Ланс, не подозревая, что уже привел ее в дурное расположение духа. «Здравствуйте, мистер Гарднер». «Вот так, официально». Мелисса никогда не называла по имени ни управляющего отелем Ланса Гарднера, ни его жену Морин, поскольку считала подобное обращение неуместным. Действительно, она ведь являлась... хозяйкой Монфлаура а эти двое были наемными служащими, подчиненными Мелиссы, а вовсе не ее друзьями. Прежде супруги работали в Красном Льве, где Ланс заправлял всеми делами, а Морин заведовала баром. Поначалу Мелисса обрадовалась, когда сумела переманить их в свой новый отель. Как-никак они были местными, у них имелись приятели в муниципальном совете и в полиции. Если возникали проблемы с лицензиями или с окрестными поставщиками, гарднеры всегда находили пути решения. Однако теперь, спустя три с половиной года после открытия Мунфлаура, милиса начала задаваться вопросом, а правильно ли она поступила, столь безоговорочно доверившись этой парочке? Она ведь почти ничего не знала об этих людях. Да, пап под их руководством приносил прибыль. Это ей выяснить удалось. Но то была... Обычная пивная, где все гораздо проще, чем в гостинице. А вот Мунфлаур под их началом отнюдь не процветал. Что-то тут было не так. Отель пользовался спросом. Все газеты опубликовали положительные отзывы, явно вдохновленные идеей, что владеет им настоящая голливудская звезда. Мелиса понимала, что на первых порах часть посетителей приезжала сюда исключительно с целью посмотреть на нее и щедро раздавала автографы, не желая разочаровывать постояльцев. Но с течением времени репутация заведения устоялась, хозяйка появлялась в нем все реже, и отель стал восприниматься таким, какой он есть сам по себе – уютный курорт в красивом приморском городке с прекрасным пляжем и отличными видами. Мунфлауэр был весьма популярен, полон под завязку большую часть лета и загружен даже не в сезон. Но при этом отель пожирал деньги. Ее деньги. Чья здесь вина? Мелисса предприняла ряд шагов, чтобы выяснить правду, но сегодняшнюю встречу организовала с целью проверить одну теорию, занимавшую ее ум уже в течение определенного времени. «Ну что? Как идут дела?» Как бы невзначай спросила она, следуя за Лансом Гарднером через пустой вестибюль в его кабинет. «Жаловаться не на что, мисс Джеймс. Нет, в самом деле...» Девять номеров заняты, боюсь, погода не играет нам на руку, но я читал сводки из метеорологического бюро. Согласно прогнозам, май ожидается славный. Через дверной проем мы не попали в большую квадратную комнату с двумя столами, стеллажами и старомодным сейфом в углу. На одной из стен размещался хитроумный электрощит, переключатели на котором были связаны со всеми комнатами. И Мелисе вспомнилось, что его установка обошлась ей в небольшое состояние. Морин Гарднер сидел за своим столом и занималась бумагами, но встала, когда вошла Мелисса. «Добрый вечер, мисс Джеймс». «Не хотите чаю?» — предложил Гарднер. «А может быть, чего-нибудь покрепче?» — добавил он тоном заговорщика. Бар открывался не раньше половины седьмого. «Нет, спасибо». «Это прислали вам, мисс Джеймс», — Морин Гарднер Достала пакет с тремя конвертами, уже распечатанный, и протянула его присевшей на стол Мелиссе. Первый конверт был сиреневого цвета. Мелисса ожидала ощутить аромат лаванды и уже уловила его. Она знала, от кого это. Теперь ей приходило куда меньше писем, чем в те годы, когда она находилась на пике карьеры. Но фан-клубы, объединявшие ее поклонников, существовали в Англии и Америке до сих пор. А адрес отеля «Мунфлауэр» был широко известен. Каждый месяц она получала два или три послания с уверениями в том, как зрители по ней скучают и с мольбами снятся уже, наконец, в очередном фильме. Женщина, писавшая на сиреневой бумаге и подписывающаяся просто как «Ваша поклонница номер один», обладала твердым, аккуратным почерком, а все запятые и точки ставила исключительно там, где надо. Мелиса терялась в догадках, Одинокая она или замужем, радуется жизни или несчастна. Стремление некоторых людей проявлять участие к ее карьере оставалось для актрисы непостижимым, а подчас и тревожило. Бросив взгляд на страницу, она прочла. «Как вы могли так с нами поступить, дорогая мисс Джеймс? Экран стал без вас тусклым. Наша жизнь лишилась света». Может ли быть вполне нормальным человек, который пишет подобные вещи? Это уже, наверное, девятое или десятое послание, отправленное мисс Сиреневый Конверт за минувшие годы. «Благодарю», — кивнула Мелисса, сунув письмо обратно. «Ответа не будет. С ответами поклонникам покончено». «Я просмотрела все ваши отчеты вплоть до февраля», — продолжила она, желая направить разговор в нужное русло. «Рождество выдалось для нас очень удачным», — сказала миссис Гарднер. «Угу». В декабре наши убытки оказались меньше, чем месяцем ранее, если вы это имеете в виду. «Полагаю, нам следует поднять цены, мисс Джеймс», заявил Ланс, увеличить стоимость номеров и обслуживания в ресторане». «Но у нас и так уже один из самых дорогих отелей в Деваншире. Мы всячески стараемся экономить. Нам пришлось сократить штат, однако это не отразилось на качестве нашего сервиса». Бывали минуты, когда Ланс Гарднер – Говорил и выглядел как заурядный мошенник. И дело было не только в двубортном пиджаке, зачёсанных назад волосах и тонких усиках. Главное заключалось во всей его манере держаться, в том, как он избегал встречаться с собеседником взглядом. Да и Морин Гарднер принадлежала к той же породе людей. Она была крупнее мужа и говорила громче, злоупотребляла косметикой. милиса припомнила, как в первый раз увидела ее за стойкой бара в Красном Льве. И вот там ей самое место. С супругом было лет пятьдесят или около того. В браке Гарднеры жили давно, но детьми не обзавелись. В какой-то мере они являлись отражением друг друга, но как бы в кривом зеркале, искажающем картинку так, что ее почти невозможно узнать. милиса решила взвести капкан. «Я вот решила обратиться в аудиторскую компанию». сказала она. «Прошу прощения». Ланс Гарднер посмотрел на нее, почти не скрывая тревоги. «Хочу, чтобы кто-нибудь из Лондона просмотрел гросбухи за последние два года. Доходы, издержки, затраты на реконструкцию...» Она взмахнула рукой. «Новая панель с переключателями. Что мне нужно, так это полный аудит». «Надеюсь, вы не имеете в виду, что я и Морин...» «Я ничего не имею в виду, мистер Гарднер. Не сомневаюсь, что вы двое проделали огромную работу. Я всего лишь предпринимаю разумные меры. Мы теряем деньги и не понимаем, почему так происходит. Если мы хотим получать прибыль, нам нужно выяснить, в чем проблема». «Тут у нас в то ли свои порядки, мисс Джеймс». Ланс Гарднер растерянно умолк, так что слово взяла его супруга. «Например, с рыбаками мы всегда рассчитываемся наличными». Так уж принято, и квитанции они, естественно, не выписывают. А когда сюда в последний раз заглядывал мистер Хокинг, мы угостили его ужином и бутылкой скотча. Денег он не берет». Мелисса смутно что-то такое припоминала. Мистер Хокинг вроде как был местным электриком. «Я лишь хочу сказать, — продолжила Морин, — что от лондонской фирмы тут толку не будет. Ну, это мы посмотрим». мелиса знала что супруги станут возражать и внимательно наблюдала за ними ожидая этого момента я приняла решение хочу чтобы вы начали подготовку к приезду проверяющих а когда это случится спросил ланс вы уже с ними договорились собираюсь написать завтра по моим соображениям аудиторы будут здесь через неделю или через две я дам вам знать как только определюсь со сроками хозяйка встала она сказала все что собиралась сказать ланс и морин гарднер не сдвинулись с места большое вам спасибо милиса почти забыла про письма но выходя из комнаты схватила их и унесла с собой повисла долгая пауза гарднеры словно бы хотели удостовериться что остались одни что будем делать спросила морин вид у нее был встревоженный «Нам не о чем беспокоиться. Ты же слышал ее слова?» Ланс достал из ящика стола пачку сигарет и закурил. «Елиса считает, что мы проделали огромную работу. Эти ее аудиторы могут и не согласиться». «Да может, и не будет еще никаких аудиторов? Она пока что не отправила письмо. И, возможно, дело до этого вообще не дойдет». «К чему ты клонишь?» Морин испуганно посмотрел на мужа. Что собираешься предпринять? Поговорю с ней. Постараюсь убедить, что нанять шайку столичных мошенников означает выбросить деньги на ветер. Посоветую кого-нибудь из местных. Подешевле. Уверен, что сумею вас звать к ее здравому смыслу. А если она тебя не послушает? Ланс Гарднер выдохнул дым. Облачко повисло в воздухе вокруг него. Тогда я придумаю что-нибудь еще. В то самое время, когда Мелисса ехала в Мунфлауэр, еще один автомобиль направлялся вдоль по Бронтон-Роуд, огибающий Барнстепл, но двигался он заметно быстрее. Машина была французская, кремового цвета Peugeot, модель не из тех, что часто увидишь на английских дорогах, но тщательно выбранная своим хозяином. Она являлась для владельца больше, чем транспортным средством. Это была его визитная карточка. Человек за рулем держался вальяжно, окуривая сигарету, даже когда стрелка спидометра подкрадывалась к отметке в 50 миль в час. Растущие по обочинам дороги деревья пролетали мимо, образуя зеленый туннель, который водитель находил причудливо гипнотическим. Дождь не переставал, и дворники усиливали гипнотический эффект, перемещаясь слева направо, слева направо в ритме часов. Кто бы мог подумать, что уже так поздно? Мужчина вспомнил затянувшийся обед в гольф-клубе, который плавно перетек в марафон с выпивкой. Спиртное контрабандой пронесли через черный ход в гостиную для членов клуба. Нужно будет купить что-нибудь мятное, прежде чем вернуться домой. Сестре не нравится, когда от него пахнет виски. И хотя он остановился тут всего на неделю, ее муженек, этот выскочка-докторишка, только ищет предлога попросить его съехать. Элджорнон Марш вздохнул. Все шло просто замечательно, а потом бац! И как-то вдруг разом перевернулось с ног на голову, после чего дела приняли скверный оборот. Он попал в переплет и понимал это. Но в самом ли деле то была его вина? Его родители погибли в первую неделю Блица. Элджорнону тогда было всего шестнадцать, и хотя он в тот момент находился далеко от Лондона, но часто думала о себе, как и еще об одной жертве той самой бомбы. В конце концов, она уничтожила его дом, комнату, где он спал, все его пожитки и детские воспоминания. Они с сестрой Самантой переехали к незамужней тетке Джойс. Если с Самантой и тетка ладила, точнее сказать, они сдружились так, что водой не разольешь, то отношения с Элджернаном у нее так и не сложились. И когда брат с сестрой повзрослели, Ничего не изменилось. Саманта вышла замуж за врача и построила для себя новую жизнь, включающую дом в Тоуле, двоих детей, чудесных соседей и место в муниципальном совете. А вот ничем не отличившийся во время войны Элджернен растворился в необъятном вакууме, предоставленный сам себе, без руля и без ветрил. На некоторое время он прибился к одной из шаек Южного Лондона, они называли себя слоны. Эдакий Брикстонский сброд. Но Марш изначально подозревал, что вряд ли способен на серьезное преступление, и три месяца тюрьмы за участие в массовой драке в хорошо известном заведении Натхаус на Пикадилли подтвердили его сомнения. После освобождения он поочередно работал продавцом, букмекером, коми-воезжором и, наконец, стал агентом по недвижимости. И именно в этом последнем занятии нашел свое призвание.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 Он до сих пор помнил, как купил свой первый костюм на Севил-Роу. Костюм стоил дороже, чем он мог себе позволить, но подобно машине создавал статус. Когда Элджернан входил в комнату, его замечали. Когда он открывал рот, его слушали. В недвижимости его больше всего привлекала сфера жилой застройки. За время войны в Лондоне оказалось разрушено более ста тысяч зданий, так что... вырисовывалась отличная перспектива строительства и реконструкции. Проблема заключалась в том, что рынок был переполнен, а Эл Джорнан являлся всего лишь мелким игроком. Ему удалось купить себе квартиру в Мейфэре. У него в работе имелась пара недурных проектов. А потом он открыл юг Франции и место, о котором никогда прежде не слышал, сент п на Лазурном берегу. Вот там-то и вращались настоящие деньги. Все побережье превращалось в зонду отдыха для богатых с пятизвездочными отелями, новыми кварталами роскошных апартаментов, ресторанами, пристанями для яхт и казино. Это место идеально подходило для воплощения идеи, созревшей в уме у Элджурнана. Оно располагалось достаточно близко, чтобы клиенты чувствовали себя уверенно, но в то же время недостаточно близко, чтобы они могли представлять реальную картину событий. Название для новой компании родилось у него буквально за минуту – «Сантреп Холдингс». Он съездил во Францию и вернулся, нахватавшись расхожих французских фраз и выражений и прикупив автомобиль «Пежо», рулю которого, по счастью, располагался с правой стороны. Элджернон был готов начать. Дело пошло даже лучше, чем он ожидал. На данный момент уже 30 клиентов сделали вложение в «Сантреп Холдингс», причем некоторые не по одному разу. Он обещал, что прибыль в пять, а то и в десять раз превзойдет сумму первоначальных инвестиций. Все, что от них требуется, это подождать. И хотя некоторым клиентам ему все-таки приходилось выплачивать дивиденды, остальные довольствовались дополнительной долей в компании, что в перспективе гарантировало еще большее обогащение. Элджернон начал наведываться в Девон к сестре не потому, что они с Самантой были особенно близки, потому что у нее имелся просторный дом, куда он мог сбежать из Лондона, когда это требовалось. Существовали партнеры по бизнесу, с которыми Марш разругался, и старые знакомые, кого он предпочитал избегать. Когда возникала необходимость, Элджернан прыгал в машину и мчался на юго-запад. Тоули на Отре ему не особенно нравился, казался скучным местом. Но он вряд ли мог рассчитывать встретить в подобные глуши самого крупного из своих инвесторов. Но, как ни странно, именно так и произошло. милиси Джеймс его представили вскоре после покупки ею Мунфлауэра. Поначалу Марш был ошеломлен знакомством со знаменитой актрисой, но быстро напомнил себе, что перед ним всего лишь очередная богатая дамочка, буквально умоляющая избавить ее от лишних денег. И это ему удалось, причем все оказалось гораздо проще, чем он даже мог надеяться. Марш с Мелиссой стали бизнес-партнерами, затем друзьями и, наконец, больше, чем друзьями. Несложно было убедить Мелиссу, что компания Sun Trap Holdings способна со временем принести ей доход даже больше, чем карьеры в кино, с которой она вроде как решила покончить. Кстати, причиной этой его поездки стала именно Мелиса. Несколько дней назад в лондонской квартире Алджорнона раздался телефонный звонок. Это ты милый. Мелисса, дорогая, какой приятный сюрприз. Как поживаешь? Мне нужно увидеться с тобой. Можешь приехать? Разумеется. Ты ведь знаешь, что уговаривать меня не придется. Марш выдержал паузу. Что-то стряслось? Хочу обсудить с тобой мои инвестиции. Они приумножаются с фантастической скоростью. Знаю, ты просто волшебник. И именно поэтому я решила, что настал самый удобный момент продать мои паи. джорнан аж подпрыгнул услышав подобное заявление надеюсь ты шутишь нет я серьезно но еще полгода и стоимость их удвоится мы откроем новый отель и как только вилла в капфера будет достроена да все я прекрасно знаю, но мне вполне достаточно тех денег какие я уже заработала так что приезжай и давай все оформим но я буду рада видеть тебя и не только ради дел разумеется дорогая «Как скажешь». Вот так поворот. Если не удастся ее отговорить, Элджернану придется выложить порядка ста тысяч фунтов, выплачивая Мелиссе прибыли, существующие только в ее воображении. Он надавил на газ и увидел, как из-под попавшего в лужу колеса брызнул поток воды. Встреча с Мелиссой состоится завтра. Есть надежда, что она произойдет с глазу на глаз, Иметь с ней дело куда легче, когда муженек не вертится под ногами. «Сколько сейчас времени?» Элджернан глянул на часы на приборной панели и нахмурился. «Двадцать минут шестого». Неужели он всю вторую половину дня провел за выпивкой в Сонтонском гольф-клубе? Подняв глаза, Марш увидел через лобовое стекло человека. С запозданием сообразил, что, оторвав на несколько секунд взгляд от дороги, принял слишком близко к обочине. Точнее, его переднее колесо уже заехало на полоску травы, отделявшую проезжую часть от деревьев. Именно по ней-то и шел тот человек. Элджернан увидел лицо мужчины, выпученные глаза и рот, раскрытый, видимо, в вопле ужаса. Он отчаянно завертел руль, пытаясь уклониться, но это было бесполезно. Машина мчалась на скорости в пятьдесят с лишним миль в час. Рев мотора заглушил крики, которые издавал пешеход, Но звук удара тела об автомобиль был самым жутким из всех, что доводилось слышать Элджернуну. Он казался невыносимо громким. Марш надавил на педаль тормоза и заметил, что мужчина исчез, как по волшебству. Просто растворился в воздухе. Пока автомобиль с визгом останавливался, Элджернан пытался убедить себя, что это все ему лишь показалось, что это был не человек, а кролик или олень. Но он знал, что это самообман. его мутило, алкоголь камнем давил на желудок. Машина остановилась по диагонали, перегородив дорогу. Элджернан слышал, как дворники скребут по стеклу и потянулся к тумблеру, чтобы отключить их. Что дальше? Он врубил заднюю передачу и развернул пежо параллельно деревьям. Из глаз его бежали слезы, но оплакивал Марш вовсе не того человека, которого только что покалечил, а то и убил. Он думал о собственной печальной судьбе, о том, что пьян, и что после того случая с полицейской машиной в Нагайд-Парк-Корнер его лишили прав на год, ему вообще нельзя было находиться за рулем. Что теперь будет? Если он насмерть задавил пешехода, его вполне могут отправить в тюрьму. Элджернен выключил зажигание и открыл дверцу. Дождь злорадно накинулся на него, заливая лицо. Марш все еще держал в руке сигарету, но курить как-то расхотелось, и он швырнул ее в траву. Что это за место? Где человек, которого он только что сбил? Да и вообще откуда тут, в такой глуши, вдруг взялся пешеход? Мимо пронесся автомобиль. Элджернон понимал, что обязан через это пройти. Он вылез из машины и двинулся вперед по дороге. Пострадавшего он заметил почти сразу. Тот был одет в непромокаемый плащ и лежал на траве лицом вниз. На вид он был весь переломан. Руки и ноги раскиданы в стороны, как если бы некое чудовище схватило беднягу и попыталось разорвать на части. Мужчина вроде как не дышал, и Элджернан не сомневался, что пешеход мертв. Разве можно выжить после подобного столкновения? В таком случае это квалифицируют как убийство. Но надо же, он ведь и отвлекся-то всего лишь на две секунды, чтобы взглянуть на часы на приборной панели, и хитрился за это время убить человека, а заодно и угробить свою собственную жизнь. Мимо успела проехать всего одна машина. Она не остановилась. Учитывая, какой сильный идет дождь, водитель вполне мог его не заметить. И уж тем более он не видел распростершегося в траве человека. Элджернон вдруг пожалел, что оказался владельцем французского автомобиля «Пежо» в Англии. Он, вероятно, один такой во всем графстве. Он осмотрелся. Дорога была пустой, вокруг никого. Решение пришло мгновенно. Марш повернулся и поспешил к машине, подметив вмятину на решетке радиатора и яркое пятно алой крови на серебристой эмблеме «Пежо». Внутренне содрогнувшись, Элджернан достал носовой платок и стер кровь. Он хотел было выбросить платок, но передумал. Потом вспомнил про сигарету. Каким нужно быть безмозглым, чтобы вот так избавиться от нее? Но теперь уже слишком поздно. Ее наверняка унесло ветром. Нет смысла ползать на четвереньках, разыскивая пропажу. Сейчас самое главное убраться отсюда как можно скорее. Он сел в машину, захлопнул дверцу и повернул ключ зажигания. Мотор чихал, но заводиться отказывался. Эл Джернан промок до нитки. Дождевые капли стекали у него по лбу. Он стукнул руками по рулевому колесу, потом снова покрутил стартер. На этот раз двигатель ожил. Марш включил передачу и вырулил на шоссе. Он не оглядывался. и не останавливался, пока не добрался до Тоули. Но в дом к сестре он не пошел, не осмеливался показаться там весь мокрый и с трясущимися руками. Вместо этого Элджернан выбрал тихую улочку, где остановился, и просидел следующие двадцать минут, закрыв лицо руками и пытаясь сообразить, что делать. Пока Элджернан Марш беспомощно сидел в машине, Глядя на сбегающие по ветровому стеклу капли дождя, его сестра тоже находилась в состоянии, близком к шоку. Саманта изумленно смотрела на лежавшее перед ней на столе письмо. «Я не понимаю», — произнесла она, — «что это означает?» «Полагаю, все предельно ясно, моя дорогая», — сказал ее муж. «Твоя тетушка, тетя Джойс». «Миссис Джойс кемпион которая недавно, увы, скончалась», Составил перед смертью завещание в твою пользу. И теперь поверенные хотят связаться с тобой, чтобы обсудить вопросы, касающиеся наследства, которое может оказаться весьма значительным. Милая моя, да это же отличная новость. Для нас обоих. Не исключено, что я женился на мультимиллионерше. Ах, Лен, не говори так. Но это ведь вполне возможно. Письмо принесли еще с утренней почтой, но оба супруга... были сильно заняты, поэтому Саманта только что распечатала его. Оно пришло из адвокатской конторы в Лондоне, Паркер и Бентли, и уже в самой шапке фирменного бланка с указанными крупными буквами адресом в Линкольнс-Инн угадывалась некая угроза. Саманта всегда нервничала, имея дело с законом. Она пугалась всякий раз, когда сталкивалась с тем, что не вполне понимала. Послание было коротким. Одна-единственная страница с тремя отпечатанными на машинке абзацами. Саманта внимательно изучила текст. Раз, другой, третий. После чего позвала мужа и попросила его тоже прочитать письмо. Леонард и Саманта Коллинз сидели в кухне своего пятикомнатного дома, вмещавшего также кабинет доктора. Это было красивое старинное здание, нуждающееся в ремонте. Соленые брызги с моря делали свое разрушительное дело, а ветер вырвал из крыши несколько черепиц. Сад тоже страдал от непогоды и налетов ребятней, но это был по-прежнему солидный семейный дом с огородом, дававшим по нескольку фунтов малины каждое лето, садом и домиком на дереве. Стоял он на Ректоре Лейн, рядом с церковью святого Даниила. Это была одна из причин, по которой Саманта выбрала именно его. Как человек воцерковленный, она не пропускала ни одной воскресной службы, приносила в храм цветы, помогала викарию собирать средства на благотворительные цели, проводить большие праздники и устраивать чаепития для стариков по четвергам и даже распределять участки на кладбище. Они были доступны для всех прихожан за умеренную плату. Саманта поровну делила свое время между церковью и семьей, включавшей двоих детей. Марка и Агнес, семи и пяти лет. Еще она помогала мужу с медицинской практикой, была счета, карточки пациентов, занималась текущими нуждами лечебницы. Кое-кто причислял ее к типу «слишком деловых женщин» из числа тех, что никуда не выходят без шарфа и сумочки и все время спешат. Но держалась миссис Коллинз неизменно вежливо и всем приветливо улыбалась, даже если не выражала желание остановиться и поболтать. Никто не знал о людях, живших в Толли-на-Отаре, больше ее. Из разговоров с викарием считавшим Саманту своей ближайшей соратницей, она черпала сведения о духовных нуждах прихожан, их заботах и даже грехах. А благодаря мужу была, так сказать, в курсе их физического состояния, различных недугов и причин он их. Так, например, мистер Дойл, мясник, слишком много пил и страдал циррозом печени, Нэнси Митчелл, что работала в Мунфлауэре, находилась на третьем месяце беременности, хотя и не была замужем. И даже Мелисса Джеймс, при всей своей немалой популярности, была подвержена стрессу и принимала таблетки от бессонницы. К счастью, Анти хватало ума держать все эти сведения при себе и не вносить свой вклад в сплетни, которые подчас заставляют провинциальные городки казаться такими невыносимо маленькими. Не будет преувеличением сказать, что она свято уважала тайну исповеди, а пациентов в клинике встречала столь же торжественно, как если бы они пришли на воскресную службу в церковь. Даже миссис Митчелл, мать Нэнси, бывавшая в доме Коллинзов три раза в неделю, чтобы помочь по хозяйству, до сих пор ничего не знала о состоянии дочери. По правде говоря, в данном случае молчание давалось и доктору, и его жене с трудом, но не могли же они нарушить клятву Гиппократа. В браке Саманта и Леонард жили восемь лет. Доктор Леонард Коллинз служил консультантом в больнице имени короля Эдуарда VIII в Слау. Саманта была там волонтером. Они познакомились и вскоре поженились. Он был мужчина худощавый и элегантный, приятный брюнет с аккуратно подстриженной бородкой, питавший особое пристрастие к твидовым костюмам. Все в городке единодушно считали их идеальной парой. Они жили и работали вместе и всегда находились в добром согласии, за исключением двух вещей. Доктор Коллинз не был человеком особенно религиозным. Он ходил с женой в церковь скорее из уважения к ней, а не по внутреннему убеждению. А еще, к большому ее огорчению, он курил трубку, которая обзавелся, когда ему не исполнилось и 20 лет. Саманте так и не удалось убедить мужа бросить вредную привычку, но в качестве компромисса Леонард не курил если в комнате находились дети но я тетю джойс уже сто лет не видела сказала саманта мы даже не переписывались друг с другом если не считать открыток на рождество и день рождения но она явно не забывала о племяннице заметил леонард он взял было трубку но подумал немного и положил ее обратно чудесная была женщина и мне жаль слышать что она умерла у Саманты было такое вечно серьезное Лицо, которое больше подходит для выражения печали, нежели радости. Я попрошу викария провести заупокойную службу в это воскресенье. Уверена, она бы это одобрила. Я чувствую себя виноватой. Нужно было стараться поддерживать с ней связь. сама молчала, думая о Джойс Кэмпион, заменившей ей погибших родителей. Именно тетя Джойс в свое время приобщила ее к религии. Брат Элджернан, разумеется, ходить в церковь наотрез отказался. Еще тетя Джойс оплатила обучение на курсах секретарей, где Саманта выучилась стенографировать и печатать на машинке, а позднее, используя свои связи, устроила племянницу в машинописное бюро «Хорликс» компанию по производству соевого молока «Слао». Воспитанница привыкла считать тетушку убежденной старой девой и была ошарашена, когда Джойс вдруг объявила о помолвке состоятельным американцем Харланом Гудисом, владельцем рекламного агентства в Нью-Йорке. Произошло это почти в то же самое время, когда Саманта познакомилась с Леонардом и вышла за него замуж. Молодые переехали сначала в дом под Торрингтоном, доставшийся доктору по наследству, а затем в Тоули. Наверное, было вполне объяснимо, что две женщины почти перестали общаться. «Ее муж умер два года назад», — пояснила Саманта. Детей у них не было. Насколько мне известно, других родственников тоже. Как следует из письма поверенных, все наследство переходит к тебе. Ты всерьез думаешь, что там может быть кругленькая сумма? Сложно сказать. Замечу, что Гудис был весьма богат. Видимо, все зависит от того, много ли денег успела потратить его вдова. Ты сама позвонишь юристам или это сделать мне? Давай лучше ты, Лен. Я слишком переживаю. Саманта вот уже раз в двадцатый не меньше посмотрела на письмо. Судя по ее взгляду, женщина очень хотела, чтобы она вообще никогда не приходила. «Быть может, нам не стоит ожидать слишком многого», — продолжила она. «Здесь ведь про деньги нет ни слова». Тетя могла оставить мне нечто такое, что нам совсем без надобности, например, несколько картин или старые украшения... Пару полотен Пикассо или диадему с бриллиантами. Перестань, вечно ты выдумываешь. Если речь не идет о больших деньгах, то зачем адвокатам понадобилось с тобой увидеться? Не знаю, возможно. Договорить она не успела, потому как открылась дверь и вошел одетый в пижаму мальчик только что из ванной. Это был Марк, их семилетний сынишка. Мамочка, это придешь почитать мне, спросил он. Саманта очень устала. Она даже чая детям накрыть не успела, а ведь нужно было еще приготовить ужин. Но Саманта улыбнулась и поднялась. «Конечно, милый, мамочка сейчас придет». Они с сыном только начали читать Клаева Стейплза Льюиса. Марк любил книги. не дали как накануне вечером, Саманта обнаружила сына в шкафу. Он пытался найти вход в Нарнию. Мальчик выбежал из комнаты, и мать собиралась уже пойти за ним Но тут ей в голову пришла одна мысль. «В письме не упоминается про Элджернона», — сказала она, повернувшись к мужу. «Да, я это заметил», — Леонард нахмурился. «Там особо подчеркнуто, что ты — единственная наследница». «Тетя Джойс пришла в ужас, когда Элджи посадили в тюрьму», — продолжила Саманта. «Помнишь ту историю на Пикадилли?» «Это было еще до нашей с тобой встречи». «Я тебе о ней рассказывала». Она стояла в дверях, понимая, что Марк ждет ее наверху. Тетя всегда говорила, что на Элджи нельзя положиться. Водит знакомство не с теми людьми, и все его эти бизнес-идеи, думаешь, она вычеркнула его из завещания, очень на это похоже. «Ладно, я сама могу поделиться с ним. Мне столько не нужно, если, конечно, там...» Саманта помедлила, словно не желая допускать подобную возможность. И впрямь много. Поживем и увидим. Доктор понизил голос, как если бы старался, чтобы дети не услышали. Ты не обидишься, дорогая, если я дам тебе один совет? Ты знаешь, что я всегда прислушиваюсь к тебе, Леонард. Это было правдой. Муж неизменно стоял первым в ряду тех, кому Саманта обращалась за советами. Пусть даже она и не всегда внимала им. Так вот, на твоем месте я не стал бы ничего говорить брату. «Что? Предлагаешь вскрыть новость от Элджи?» «До поры до времени». «Я к тому, что ты абсолютно права. Мы еще понятия не имеем, о какой сумме идет речь, и не узнаем, пока не съездим в Лондон и не встретимся там с юристами. Неудобно получится, если мы вдруг поднимем шумиху из-за пустяка». «Но ты же сам только что утверждал. Я все это помню. Но послушай-ка». Леонард с осторожностью выбирал слова. «Саманта и Элджернан». Виделись не так часто, но доктор знал, что брат и сестра близки друг другу. Да и как могло быть иначе после той трагедии во время войны, после гибели их родителей и всего, что обоим пришлось пережить? Я не уверен, что стоит говорить об этом сейчас, когда Элджернан гостит в нашем доме, но я сильно встревожен. Что ты имеешь в виду? Не хочу пугать тебя, милая, но в твоем брате есть сторона, о которой мы на деле мало что знаем. Вполне может статься, что он... Что? Опасен. Ты ведь знаешь, как Элджернан одержим своими планами и грезами. Давай не будем пока посвящать его в курс дела. По крайней мере, до тех пор, пока не станет понятно, о какой сумме идет речь. Леонард улыбнулся и в этот миг показался ей таким же неотразимым, как в день их первой встречи, напомнив самате о том, почему она вышла за него. «Ты заслуживаешь лучшего», — сказал он. «Боюсь, мне было не по силам должным образом заботиться о тебе, не с моими доходами. Это событие может стать для тебя началом новой жизни». «Не говори ерунды. Мне не на что жаловаться. Я совершенно счастлива. И я тоже. Мне очень сильно повезло с тобой». Саманта быстрым шагом подошла к столу и чмокнула мужа в щеку. А потом поднялась наверх чтобы почитать сыну про Нарнию.